Элизабет ошеломленно смотрел на профессора от изумления, почти утратив дар речи. Однако он вернулся, когда она осознала всю глубину предательства, жертвами которого стала вместе с товарищами. Когда она заговорила, в ее голосе звенела ярость. Так это вы, вы предали моего отца. У меня не было выбора, Элизабет. Он слишком близко подобрался к правде. Грей заледенел. До него тоже дошла суть организованной здесь игры. Мастерсону платили за то, чтобы он шпионил за доктором Полком и передавал результаты его исследований своим хозяевам. Но когда отец Элизабет приблизился к разгадке, его решили вывести из игры, кто стоял за всем этим. Мастерсон, должно быть, заметил — холодную ненависть в глазах Грея и отступил назад, хотя в данной ситуации тот не мог причинить ему никакого вреда. Пожилой ученый погрозил ему тростью. — Командер Пирс, вы и остальные пока нужны мне живыми. Все, кроме этого большого парня. Он указал тростью на Ковальский и приказал — убейте его. Глаза Ковальски стали огромными. Грей кинулся вперед, но ему в грудь уперлись стволы сразу нескольких автоматов. — Пожалуйста, Хейден, не надо! — скрикнула Элизабет. — Умоляю вас! По ее голосу Грей понял, что у женщины перехватило горло. Мастерсон, видимо, тоже. Он посмотрел на Элизабет, затем на Ковальский и закатил глаза. — Ладно. Только потому, что я в долгу перед вашим отцом. Но если кто-то из вас хотя бы попытается выкинуть какой-нибудь фокус... Мы начнем стрелять. А затем Мастерсон перевел взгляд на Грея. Вы желали узнать, куда отправился Арчибальд. Он развернулся и пошел прочь, бросив через плечо напоследок. Нужно быть осторожнее со своими желаниями. Часть третья. Глава пятнадцатая. 7 сентября, пять часов, ноль пять минут. Южноуральские горы. Отталкивая шестом, Монг гнал плод по болотам, справляясь с этой задачей настолько хорошо, насколько это было возможно для однорукого. Они не могли останавливаться. В ночи на них шла охота. Угнездив шест на сгибе колечной руки, здоровый, он вытягивал его и снова опускал, отталкиваясь от дна. Плод бесшумно скользил, По затопленной долине. За ночь его глаза успели привыкнуть к тусклому лунному свету, а сам он приспособится к управлению платом. Уже несколько раз они были близки к тому, чтобы столкнуться с аэролодкой, искавшей их на болотах. Но воющий звук ее пропеллера и яркий свет поискового прожектора загодя предупреждали Монка о приближении противника и позволяли вовремя найти убежище. Оставаться невидимыми им помогал и густой туман, стерившийся по поверхности воды. И все же один раз их едва не поймали, когда Монг недооценил вялое течение, и плод с громким треском врезался в дерево. Этот звук услышали те, кто находился в аэролодке, и она устремилась в их сторону. Он попытался укрыться под кроной плакучей ивы, но если бы преследователи как следует пошарили вокруг лучом прожектора, их бы непременно обнаружили. Спасение пришло оттуда, откуда его никто не ожидал. Когда аэролодка приблизилась и сбавила обороты, киска приложила ладони к рту, набрала в легкие воздуха, а затем издала низкое, жалобное мычание лосихи. Такие звуки они не раз слышали в ночи. Монг вспомнил, как девочка демонстрировала свои способности, со сверхъестественной точностью подражая голосам птиц. Охотники продолжали искать, но уже не так старательно, а через минуту двинулись дальше. И все же они не могли вечно рассчитывать на удачу. Хуже всего, понимал Монг, было то, что их медленно, но верно, гнали в сторону озера Карачай и его радиоактивных миазмов. Аэролодка прочесывала самые безопасные участки, что заставляло их углубляться в наиболее проблематичную область, оказываясь все ближе и ближе к озеру. Каждый час Монг, несмотря на риск быть замеченным, зажигал спичку, чтобы проверить свет их дозиметров.